Андрей. Андрей сидел перед подъездом, то глядя в темное небо, то на выезд двора, откуда должна была по идее появиться Маша. Машина мама, чей он прервал час назад, сказала, оглядев его оценивающий с ног до головы, что дочь ушла, судя по сократившемуся количеству книг, в библиотеку. Нет, она не знает, в какую. Да, и мобильный телефон заливается дома. Андрей даже позвонил Иннокентию официально, чтобы успокоить. Мол, она забыла телефон дома, скорее всего, корпит над книжками. Но на самом деле проверить, не у того ли она в гостях. Иннокентий поблагодарил за звонок. Маши у него не было. Новость пусть лишь слегка, но была утешительной. Наконец подъехала машина, из нее вышла стажер-каравай. Андрей вскочил со скамейки, представ перед ней, как лист перед травой, и не совсем понимая, что ей сказать. Увидев его, Маша, казалось, не удивилась, лишь кивнула. Андрей вдруг заметил, какие у нее круги под глазами, и жалость пересилила, стыд, который обуревал его последние часа два. Ему захотелось прижать ее к себе и сказать, что все будет хорошо, они поймают этого плохого парня. Желание было столь сильным, что он автоматически засунул руки поглубже в карманы джинсов, чтобы ненароком, чтобы, так сказать, преднамеренно. не... — Это хорошо, что ты здесь, — холодно сказала Маша. — У меня есть новое по расследованию. Я, кажется... — Постой. — Подожди про расследование, — прервал ее Андрей, волнуясь, мгновенно почувствовав, как взмок затылка мышей. — Я приехал, чтобы попросить у тебя прощения. Я был груб вчера, абсолютно причины, Точнее, он провел рукой по затылку и мрачно усмехнулся. Причина есть. Ты меня очень раздражаешь. Маша окаменела лицом и опустила глаза, а он поторопился продолжить. И ты мне очень нравишься. Но, наверное, больше раздражаешь. Потому что еще и нравишься. Ты не моего полет птицы, не думай, что мне не хватает ума это понять». Мы, как сказал бы твой Накенти, принадлежим к разным мирам. — Перестань, — тихо сказала Маша, — нет уж, дай мне закончить. Меня к тебе тянет, я хочу с тобой все. А у меня с тобой ничего нет и быть не может, поэтому я и бешусь. А Маша вдруг ни с того ни с сего радостно улыбнулась и не успела набидеться, как она обняла его за шею и стала целовать в лоб, глаза, щеки, приговаривая «Боже, какой дурак! Нет, ну видели вы еще такого дурака!» И пару минут он стоял совершенно оглушенный, пока не остановил ее, притянув за затылок и поцеловал в губы. И маша не сопротивлялась, а прижалась к нему всем телом. И последнее, что промелькнуло у него в мозгу перед тем, как он полностью перестал соображать, было... Как все-таки хорошо, что они с ней одного роста.